Глава 3. Служанка, которую позвал герцог, привела Диану в её покои. Мария не отставала от леди Дэвон ни на шаг, желая удовлетворить свой интерес, увидев царские покои. Но больше всего она хотела поддержать хозяйку добрым напутствием, сказать ей пару утешительных слов, хоть и не обладала умением красиво говорить. После того, как его светлость прилюдно высказался о свободе Дианы, Ей стало искренне жаль девушку. Даже Мария уже готова была отказаться от денег. Жить с таким извергом и постоянно бояться за свою жизнь было страшно. Вдруг однажды герцог Висконти проснётся не в духе, возьмёт меч и отрубит головы всей прислуги. Она никогда не забудет, что случилось с головой того всадника. А ведь они так мило с ним беседовали, когда хозяйка сбежала. Ох, если бы герцог прознал, что она, Мария, тоже виновата. Это она отвлекла внимание охраны. Её голова полетела бы первой. Пока служанка молча смотрела в пол, зажимая ткань длинной юбки, Диана рассматривала свои покои. В комнате средних размеров стояла большая кровать с балдахином из красного бархата, золотистым одеялом, сотканным руками здешних женщин. Но больше всего Диану обрадовал большой каменный очаг. «В комнате точно будет тепло», все ещё свежи были воспоминания о тех ночах, которые она проводила в монастыре, пока была в дороге. Они были холодными, и постоянно приходилось мёрзнуть. «Леди Дэвон», — тонким голоском произнесла служанка, хрупкая девочка лет четырнадцати, которая привела их сюда. «Вам надо умыться и переодеться. Я скажу слугам, чтобы принесли воды». Она поклонилась и вышла, оставляя Диану с Марией одних. Диана не могла говорить. Она ощущала лишь бессилие, обиду от унижения герцога и злость на отца. «Но как же так могло случиться, что теперь она находится так далеко от дома, совсем одна, ищет тепла, но никакой очаг не согреет её?» «Леди Диана», — подала голос Мария. «Всё образуется, вот увидите. Сейчас примите ванну, переоденетесь. Он ждёт меня к ужину». Монотонно произнесла Диана. Герцог напоследок распорядился, чтобы она спустилась к в главный зал. «Я ещё ему не жена, но он уже распоряжается моей жизнью». «Леди», — закивала Мария, — «мне кажется естественным, что герцог хочет сблизиться с вами, узнать получше». Тут же распахнулась тёмная дверь, сделанная из толстых досок, и трое слуг занесли в комнату деревянную бадью. Они поставили её возле очага, которой тут же принялась разжигать служанка. Все действовали так быстро, что Диана не поспевала следить за ними. Каждый из слуг был занят своим делом. В последнее время в её замке такого изыска не было. Если хотелось помыться, то приходилось идти к озеру. Но герцог мог себе позволить содержать всех этих людей, кормить и давать ночлег. — Как ваше имя? — спросила Диана у служанки, стоящей на коленях возле очага, разжигающей поленья. «Фиори». Девушка тут же прекратила дуть в очаг. «Ваша светлость». «Леди Деван», — поправила её Диана, вспомнив его светлость. Он тоже поправлял свой титул, но с меньшего на больший. Она же не хотела быть герцогиней. Титул дочери графа её устраивал. «Я же ещё не вышла замуж за герцога». Фиори кивнула, её щёки залил румянец, На губах заиграла улыбка. «Я так хочу, чтобы у нашего хозяина была такая красивая жена, как вы, леди Девон. Это будет самый красивый брак за всю историю Ломбардии». Диана потеряла дар речи. Только посмотрела на Марию, но та лишь умилялась. По мнению служанок, брак с герцогом — это романтика, богатство и светские приёмы, но для неё это словно заточение в клетку. Пусть даже в этой клетке есть большой очаг, бадья для купания с горячей водой и сад с розами. Она готова жить в хижине в лесу, в одиночестве, но только дышать свободой. «Мария, помоги мне раздеться». Как только вода была налита в бадью, Диане всё же захотелось туда окунуться. Но не ради герцога, а ради себя. Кровь казнённого рыцаря всё ещё покрывала её лицо, руки и платье. Хотелось от всего этого избавиться и, желательно, вместе с воспоминаниями. Диана долго сидела в бодье, поджав колени, наслаждаясь теплом, которое бесследно уходило. Она молчала и слушала, как причитает Мария, вытаскивая вещи хозяйки из сундука с одеждой и выбирая платье для ужина с хозяином этого замка. а Диане было всё равно. «Я думаю, леди Диана, что голубой цвет очень подойдёт к цвету ваших глаз, но рукава мы можем привязать белые». Как вы думаете? Мне всё равно. Давай голубое с белыми рукавами. Ну что же вы так, хозяйка? Пыталась подбодрить её Мария. Ничего, ваша грусть пройдёт, когда появятся дети, они займут всё ваше время. Дианна вскочила из бодги, проливая воду прямо на пол. Резко стало холодно, и слова Марии совсем не согревали. Не будет у неё детей. Через пару лет Герцберг откажется от неё и сошлёт обратно домой в Девоншир. Мария тут же кинулась с простынёй вытирать хозяйку, ей показалось, что та дрожит. И хоть Диана замёрзла в остывшей воде, в дрожь её бросала от другого. Время, потраченное на сбор к ужину, пробежало незаметно. Мария нарядила Диану в длинное платье из голубой парчи с вытканным цветочным орнаментом и пристегнула к лифу рукава из белой ткани. На прическу ушло чуть больше времени, даже несмотря на то, что Мария привыкла к густым волосам хозяйки. Сегодня служанке хотелось самой красивой прически для будущей герцогини. Она заплела золотистые волосы в толстую косу и продела в каждый виток нити жемчуга. Жаль, что нет чёрного, к хозяйке бы пошло. Говорят, что где-то есть такое чудо. Всё, леди, вы готовы к ужину. Мария любовалась своим творением и красотой леди Дианы. «Герцог не устоит и предложит вам выйти за него замуж уже завтра. Диана перевела на служанку испуганный взгляд. Она не готова была выходить замуж так скоро, потому что ещё не продумала план побега, и она не готова была подарить свою жизнь человеку, который её даже не оценит. Я вас провожу в главный зал, леди Дэвен, пролепетала Фиури, и Диана перевела дыхание. Она следовала за маленькой хрупкой Фиури по длинному коридору замка а потом гордо спускалась по ступенькам в зал, где был накрыт стол. Возможно, там будут люди и много. Диана надеялась на это, не хотелось бы оставаться с герцогом один на один. Как только перед ней открыли дверь, первое, что она увидела, был даже не стол. Она увидела его, герцога Висконти, который стоял, вальяжно облокотившись на каменный очаг. Но при виде её он изменил позу, опустил руки и сделал шаг навстречу. Ему показалось, что он видит эту девушку впервые. «Леди Дэвон, я приятно удивлён. На вас нет грязи и крови». «Они нам не были по вашей милости, ваша светлость», — напомнила ему Диана и перевела взгляд на стол, который ломился от яств. Хотелось всё рассмотреть, Но голод был настолько сильным, что она готова была приступить к еде прямо сейчас и, желательно, без разговоров. Но, помня о манерах, она сделала вид, что сыта, и запечённый фазан с длинным хвостом её не интересует, хоть и выглядит красиво. «К вашему бегству я отношения не имею». Стефана отодвинул ей большой деревянный стул, и девушка села. Она старалась не рассматривать герцога, но сдержаться было сложно. Как не обратить внимание на чёрного человека? А герцог сейчас был именно таким. Во всём чёрном. Волнистая прядь чёрных волос, спадая, слегка касалась его лба, и только синие глаза пристально наблюдали за ней. Настоящий дьявол. В охотничьем домике он выглядел иначе. Диана даже и предположить не могла, кто этот человек. Сейчас она бы не ошиблась. «Дьяволов видно за версту». Стефана сел на почётное место во главе стола, и только после этого откуда-то появились слуги, занося ещё блюда и раскладывая еду по тарелкам. «Как раз к этому вы имеете прямое отношение, ваша светлость», произнесла Диана после того, как вся еда была разложена. Может, он и потерял суть разговора, но у неё память очень хорошая. «Вы бежали от меня», — он усмехнулся, На его красивом лице заиграла демоническая улыбка. «И прибежали ко мне?» «Это судьба, леди Дэвон, и от неё не убежать». Он демонстративно поднял кубок и сделал глоток. Она последовала его примеру. Пить очень хотелось. С тех пор, как она пила из какого-то озера в лесу, прошло много времени. «Судьба зла, ваша светлость». Диана сделала глоток красного терпкого вина, почти простонав. Она давно не пила достойных вин. Погреба их замка обеднели год назад. «Я думала, вы любите шумные компании, много людей, и веселье. А едите в одиночестве?» «Вы составляете мне компанию. Тем более мне хотелось бы познакомиться с вами поближе и решить кое-какие вопросы». Стефана взял вилку, чем ошарашил Диану. Она даже перевела удивлённый взгляд на свои приборы. Таких вещей в Англии ни при каких дворах она не видела, Лишь читала в книгах. Поэтому решила сделать вид, что не заметила, и взяла ложку. Жить с мужчиной, леди деван под одной крышей, по крайней мере, неприлично. Что скажет папа Римский, если до него дойдёт такая новость? Вам срочно нужна камеристка, поэтому я послал за ней в Милан. Она была камеристкой моей матери. стефана окинул её взглядом, давая понять, что он всё уже решил. С её мнением здесь не считались. Пока она принимала ванну, он решал, кто будет её камеристкой. Что ещё решил за неё герцог? Она молча смотрела на него, ожидая продолжения. «Наша свадьба состоится через два дня. Я надеюсь, что вам хватит времени, чтобы собраться с духом, леди Деван. После свадьбы мы отправимся в Милан, где я вас и оставлю. Хотя лучше первый месяц побыть с женой вы не находите?» «Но у меня кое-какие дела. К сожалению, время неспокойное. Враги мечтают отобрать кусок того, что принадлежит мне. А я ненавижу, когда трогают моё». Он принялся есть мясо птицы, которое на кухне божественно украсили пёстрыми перьями, заедая бобами и зеленью. У Дианы, напротив, пропал аппетит. Герцог ошарашил её этими новостями, особенно скорой свадьбой. «Мне не успеют сшить платье» произнесла она и перевела на него взгляд. «Я уже договорился с модистками. Они успеют, если хотят, чтобы их головы остались на месте». Усмехнулся герцог. «Кстати, если вам захочется бежать из замка, я бы не советовал это делать. От злости я могу вырвать сердце из груди любого дорогого вам человека, например, вашей служанки». «Вам ясно, леди Девон?» Она опустила взгляд и кивнула несколько раз к какому же злодею она попала. Нет хода ни в какую сторону. А он хороший игрок. Ей буквально шах и мат. У вас есть два дня, чтобы приготовиться к нашей свадьбе. Вынес вердикт, герцог. Ваша камеристка Марта вам поможет. Она в этих делах мастер. Старая, но очень активная. Готовила к свадьбе мою мать. Он задумался, и Диана подметила, как черты его лица стали более мягкими. «Чудовище имеет сердце, которое грустит от воспоминаний о матери, а его мать умерла? Она даже спросить его об этом не может. Спросит ту самую Марту. Может, она хорошая женщина, а может, напротив. Ведь она видела рождение этого чудовища и будет на его стороне. У Дианы нет союзников. Она одна в целом замке, в целом мире. У меня есть личная горничная». Она вывела его из задумчивости. Её вполне бы хватило. «Ваша горничная — простолюдинка, а вы будущая герцогиня. Чему она научит вас? Вы до сих пор не знаете, как выглядит вилка». Он показал ей вилку, и Диана разозлилась. «Я прекрасно знаю, что такое вилка. Не все страны живут в ногу со временем. Думаю, что в Ломбардии её тоже в глаза многие не видели». Она схватила вилку и с размаху воткнула её в кусок мяса, который лежал перед ней на тарелке. При этом выглядела словно победитель спора. Герцог это оценил, вздохнул и мотнул головой. «Приятного аппетита, леди Деван». «Приятного аппетита, ваша светлость». Теперь можно было приниматься за еду. Диана надеялась, что неприятные новости, которые её здесь ждали, на этом закончились. Впереди есть ещё целых два дня, Она что-нибудь придумает. Если он хочет вырвать сердце из груди Марии, то стоит бежать вместе со служанкой, чтобы спасти её жизнь. Как один из вариантов. А что, если он убьёт кого-нибудь другого? Нет, она не простит себе, если по её вине будет убит кто-то ещё. В памяти до сих пор возникает отделённая от тела голова всадника. «Вы всегда такой жестокий?» Стефана взглянул на неё из-под лобья. Я справедливый. Ни один человек не был наказан мною просто так. Герцог выпрямился, и Диане показалось, что стало сложно дышать. Энергия этого человека заполнила всё пространство большого зала. В любой битве, леди деван есть закон. Либо убивают тебя, либо убиваешь ты и выигрываешь. Я не привык проигрывать, поэтому приходится убивать много и часто. Я чудом остановил сегодня меч возле вас, но в следующий раз это может оказаться не мой меч. Врагов хватает, поэтому ваше заточение здесь связано еще и с этим. Мне не нужна мертвая герцогиня. Не хотелось бы сразу стать вдовцом, поэтому берегите себя, Диана». Он поднял бокал, а она вздрогнула, услышав свое имя из его уст. При этом сказано оно было с хитрецой, нотками сарказма, но в то же время с чем-то интимным. Возникло такое ощущение, что он ворвался в её покои, и... Она выдохнула и молча продолжила есть. «Слов уже не было», — он сказал за двоих. Еда была удивительно вкусной. Стол ломился от разнообразия блюд. Фазан с луком и приправами, оленина, политая сладким соусом, свинина, зажаренная на вертеле с чесноком, разнообразные овощи и бобы море и вина. Давно она так вкусно не ела. После ужина герцог представил её своему дворецкому, хотя это следовало сделать сразу, как только будущее герцогини переступила порог замка. Но в свете последних событий и от злости на леди Девон, Стефано Висконти отложил знакомство до ужина. Вся прислуга уже спала, а вот старый слуга не ложился спать до тех пор, пока хозяин бродил по замку. «Леди Дэвон, мажор-дом этого дома — Калиста». «Он управляет замком уже...» — герцог задумался. Но, судя по высохшему лицу дворецкого, видно было, что долго. Наверное, ещё при прадедушке нынешнего герцога. «Пятьдесят лет, ваша светлость», — улыбнулся мажор-дом, гордо стоя напротив пары, сложив руки за спиной и подняв подбородок. «Я пришёл служить в этот замок в четырнадцать лет». М да кивнул герцог. «Калиста знает здесь всё, и если будут вопросы, то он готов всегда на них ответить. Завтра я познакомлю вас с казначеем, с конюхами. Хотя зачем вам всё это, ведь через два дня мы отсюда уедем». «Я уеду». Поправила его Диана в надежде, что после свадьбы герцог от неё избавится, отправив в Милан, а сам останется здесь. Может, он передумает и отправит её одну? «Мы уедем». Спокойно, — повторил он, — давая понять, что его слово не обсуждается, не меняется, и оно всегда последнее. «Спокойной ночи, леди Девон». Их взгляды пересеклись. Этот человек её пугал, хотя смотрел без злобы и сарказма. Стефано слегка кивнул и удалился. «Я вас провожу, леди», — произнёс дворецкий и направился к лестнице. Пока Диана шла следом, её внимание привлекли картины, висевшие на стене. Завтра она рассмотрит здесь всё и составит своё мнение об этом замке и его хозяине. Стефано Висконте слыл опасным и беспощадным, но в то же время он был галантен и хорошо воспитан. Дьявол тоже имеет два лица. Когда Диана зашла в свои покои, отпустив Калиста, то увидела спящую Марию. Она лежала на кровати госпожи уткнувшись в подушку лицом и раскинув руки в стороны. Герцог убил бы её, обезглавил. Но Диана тихо села на край кровати и горько заплакала.